глава тридцать седьмая. афина ветрянка подскакиваю и трижды перечитываю сообщение рой мыслей в голове не дает покоя ветрянка взрослому это ж застрелиться можно точно надо было его не брать с собой в сад приспокойненько сидел бы на попе ровно но нет же приспичило человеку наступив гордости и по казному равнодушию на горло я набираю начальника. «Ты серьезно? Бросаюсь в него тяжелым камнем сразу же. «Ветрянка?» «Тебе заключение врача скинуть?» Возражает Гоша таким голосом, словно одной ногой уже в могиле. «Ну ты даешь? «Вот тебе все хихоньки! Я тут при смерти лежу, а ты всё издеваешься!» «Совсем плохо, да? Иду я на мировую, поумерив пыл». И ежу понятно, что жуть как плохо. Угу. Замечает он кисло. Хуже было только, когда я в студенчестве отравился шаурмой. Я тяжко вздыхаю, не знаю, что сказать. Что? Возмущается поверженный собеседник. Опять не веришь? Вот, смотри. Он переключается на видео, и я тут же поджимаю губы, сдерживая порывы из крестого смеха. Гоша похож на леопарда с многочисленными воспалёнными высыпаниями. А лицо-то какое грустное, страдальческое. Что-то так жалко его, измученный. Я вижу, что ты еле сдерживаешься, но не смешно совсем. Рожа вся горит, хочется кожу с себя содрать. Температура есть? Сорок почти. Я опускаю веки на мгновение. Вот это обалдеть. А чем сбиваешь? Подозрительно уточняю я, уже зная ответ. Ничем. Я что, ох, по-твоему? Сама температура пройдет. Мысленно щёлкаю у себя по лбу, но лучше бы Гоши всыпать, по первое число. Эх, ясно. Грустно вздыхаю я. А пятнышки хоть чем-нибудь мажешь, Леопард? Да выписали мне какую-то фигню, но я ее даже покупать не стал. Почему? Уже даже не вздыхаю. Тяжелый случай, конечно. Да я все равно сам себе ни спину, ни шею, ни ноги нормально не намажу. Смысл? Ты точно болеешь. Ну, позови кого-нибудь. Кого? Рычит представитель кашачьего семейства. Откуда я знаю? Подругу? Аминь. Отмахивается Гоша? Ну, хоть маму. А если она заразится? Так у нее может иммунитет. Да, она не помнит, болела или нет. Я намекал аккуратненько. Гоша, ты просто ходячий геморрой. Ну-ну-но, нечего обзываться. Ты давай-ка обо мне, или хорошо, или никак. Прекрати. Иди и выпей таблетку от температуры. И я тебе сейчас закажу лекарства. Пришли мне назначение врача. Афина, мне ничего не нужно. Я все равно не смогу сам адекватно обрабатывать эти точки, так что забей. «Да что ж ты такой упрямый? Ты сам себе хуже делаешь. Извернись уж как-нибудь». «Не получается». «Ну что, мне самой к тебе ехать, что ли?» «Вот тебе делать больше нечего. Ты, если и приедешь, так скорее, чтобы меня удавить окончательно. Я все равно больной и беспомощный. Даже сопротивляться тебе не смогу». Я закатываю глаза и резко обрываю этого весельчака. Значит так, я чуть позже приеду, привезу лекарства и силой запихну в тебя таблетки. А на завтра, будь любезен, разберись как-то сам. Ну не могу я мимо пройти. С ума сошла? А если заболеешь? Или Лина? Лина еще в два года переболела. За меня не переживай. Ты правда поможешь? Недоумевает Гоша, поднимаясь, от чего камера дергается. Не оставишь меня помирать? С тебя назначение и адрес, юморист. «Афин, спасибо тебе огромное. Я жду. Кстати, роняю напоследок. Халатик у тебя такой гламурненький. Сквозь слезы смеха я кладу трубку, уже сомневаясь в собственной затее. Ну, пройти ж мимо, и все. Мне больше всех надо. Гоше приезжаю, как и запланировала. Маму предупредила, что я сегодня задержусь, лекарство купила. Как только прохожу в квартиру, поражаюсь размером коридора. Он огромный. Это не та квартира, где мы с Гошей виделись раньше. И да, действительно, Линкин рисунок висит на стене, прибитый гвоздем. Перевожу взгляд на виновника торжества. Лоб, давай! командую я. Гоша послушно наклоняется. Я только касаюсь пальцами кожи, как тут же печально цыкаю. Кипяток. Гостиная объединена с кухней. Холостяцкую обстановку даже и не замечаю. Смело направляюсь к гарнитуру, интуитивно тянусь к верхнему шкафчику, достаю кружку. Прошу Гошу налить воды. Чуть ли не поднос, сую ему таблетку. «Пей». Вместо того, чтобы подчиниться и как нормальный человек собственной рукой отправить в рот жаропонижающее, он принимает лекарство прямо из моих рук. Этот жираф тянется к пальцам, губами. Как только кожу начинает покалывать от трепетного касания, я тут же одергиваю руку, возмущаясь. «Ты что, таблетку нормально выпить не в состоянии, позер? «Ну какая ж ты склочная!» Расстроенно цедит Гоша. «Гош, я приехала не выслушивать. Сейчас обработаю язвы и поеду домой». Он почти что всхлипывает. «Не надо такую моську мне тут строить. Иди, раздевайся». Я взбалтываю содержимое темного бутылька, распаковываю. Гоша садится спиной ко мне. Я осторожно ставлю точки. В душе необъяснимое смятение, даже дыхание взволнованное. Ко мне лицом. Командую вновь и жду, пока этот великан пересядет. Он обнажен только лишь до пояса, но меня это странно беспокоит. Почему-то я чувствую себя маленькой песчинкой, смущаюсь, как школьница. Хотя давно уже переступила через разочарование в этом мужчине, а в душе шторм. Я уже обработала леопардику лицо, перехожу на плечи и живот. Как Гоша вдруг резко отстраняется, словно в испуге. Глаза его округлились, в зрачках плещется шок. «Ты чем меня мажешь, женщина?» Он подрывается и подскакивает к зеркалу. «Смотри-ка, и силы уже появились!» «А что не так?» Вытягиваю я лицо в недоумении и тоже медленно поднимаюсь. «Оно розовое!» Возмущение летит в мою сторону ядовитыми стрелами. Носорог меня сейчас снесет своей яростью. Я на всякий случай оглядываю лосьон. Слегка розовый оттенок присутствует, но всего лишь чуточку. То, что доктор прописал. А для мальчиков нельзя было выбрать. Не годует пациент. Слушай, шагаю я вперед и хватаю его за руку, тащу обратно к дивану. Я к тебе сиделка и не нанималась, что выписали тему мажу. Он же не поддается. Так и стоит на месте, как осел. Мракобесие. Фырчит больной и не думает сдаваться. Заканчивай выступать. Сказали этим, значит этим. Пошли. Но Гоша так и пылает. о чем-то порядочным нельзя помазать? Я сейчас уйду. Хоть кремом для пирожных маш. Гоша издает какой-то странный звук. Правда, прорычал? Серьезно? Как бы мне не рассмеяться садись настаиваю я заканчиваю быстро и передаю ему ватную палочку вот держи этим помажешь ноги и остальное все отвожу взгляд смущенно какое остальное не унимается представитель кошек ноги и то самое какое то самое а задача натянет гоша «Чай не маленький, сам разберешься, а мне пора». «Да погоди, как это пора? Я ж тут один точно сдохну». «Дзинь, мы оба поворачиваем головы в сторону двери». «А говорил, никто не приедет. Подозрительно гляжу я на пятнистое начальство». «Я сам не понял. Сейчас». Гоша размашистым шагом направляется к выходу. Как только он опускает ручку вниз... На пороге, показывается, я чуть не поперхнулась. Ян Огнев. Я о нем только рассказы знаю, и фотки видела в журнале: владелец завода, завидный жених, все дела. Краем уха в офисе слышала еще, что они с Гошей друзья лучшие. Но чтобы так попасть, вот точно невезучая. Опа! Веселица Огнев, переводя взгляд с меня на Гошу. А говорил, что один будешь помочь некому. А ты что приперся то Совсем уж неуважительно интересуется Гоша. Да я по старой дружбе приехал спинку тебе потереть. Кривит губы, смех сдерживает. Вот стыда, ба, и Гоша еще полуголый. Как меня угораздило. Да уже не надо. Язвит болезный, коверкая голос. А я и вижу. Ну тогда я удаляюсь. Бенс из зарплаты вычту за лишний крюк. А вы, девушка, с этим экземпляром поаккуратнее бы, он все ж заразный. Не сдерживается Ян. Но тут у Гоши начинают раздуваться ноздри. Ян, прекращай! Афина реально приехала помочь. Афина? Удивляется Огнев, и настораживается. А так, случайно, они нашего ли нового переводчика зовут? Ты поэтому ее брать не хотел? Ну все, капец. Вот позорище. Больше никакой помощи, с меня хватит. Я прошу прощения, что нарушаю вашу увлекательную дискуссию. Пойду, не буду мешать. Направляюсь в коридор, и тут меня неожиданно отбрасывает назад. А ну стоп. Возмущается Гоша и, закрывая меня пятнистой спиной, убийственно глядит на Яна. Ты не так все понял. «Ты предупредил бы хоть, а то помираю и сдохну сейчас». «Ну какого черта я ехал-то, если вы развлекаетесь?» «Я ж думал, ты серьезно. «Ян, наезд реально лишний. У нас с Афиной...» Мнется, Гоша. Ну все, сейчас он полностью меня дискредитирует». «У нас общая дочь». «Я перестаю дышать». Поднимаю голову, выглядывая из-за широкой спины. «Даже вижу ошарашенное лицо Огнева». «Не понял», — отзывается тот. «Так вот получилось, что ты Афину сам одобрил к нам, и я узнал про дочь. А недавно мы ее из сада забирали вместе, и там я эту заразу и подцепил. От детей. Афина мне привезла лекарство и просто спину намазала. Не надо сейчас язвить в ее сторону, ладно?» С угрозой уточняет звезда сегодняшнего вечера, а я почти без чувств. Это вообще не так, как выглядит. Я отворачиваюсь, прикладываю холодные пальцы к горящим щекам. Он же говорил, что не стоит никому рассказывать, зачем сейчас тогда. Молчание затягивается, и никто не осмеливается нарушить его первым. Гоша закрывает меня от потрясённого взгляда своего друга, «Ну, проходи, раз приехал». Гостеприимно машет хозяин вглубь комнаты. «Ты нам не помешаешь. Давайте тогда сразу знакомиться». «Афина, Ян. Ян, Афина». «Добрый вечер». Пожирает меня глазами Ян. Выглядит поверженным. Ему неловко. «Добрый». Лепечу я в ответ. «Рада знакомству, но мне домой нужно. Я поеду». «Да погоди ты, не обижайся», — догоняет меня тихий полушёпот. «Я ж не знал». «Ничего, выздоравливай». Отмахиваюсь я, торопливо натягивая куртку, игнорирую полные грусти красноречивый взор. Каждый раз, когда я рядом с этим мужчиной, происходит какая-то белиберда. «До свидания». Вежливо бросаю огневую и поспешно ретируюсь. Лине можно позвонить попозже. Летит мне в спину неуверенная. Да, звони, конечно. Я убегаю от него без оглядки, продолжая чувствовать себя все такой же маленькой песчинкой.